Глава 12. Все ушли, и через некоторое время к девушке подошел Дидоренко, которого она совсем не замечала, пытаясь придумать, что предпринять, чтобы помочь мужу. Мужчина смотрел на Викторию со злорадством и предвкушением, но, видя, что волчица даже не замечает его, произнес «Вика, ты можешь все остановить, тебе достаточно быть со мной и бросить Волкова, и я его освобожу». «Все подстроено? Да? Это вы подстроили?» – мгновенно очнулась Вика от своих дум и громко закричала. Александр Николаевич скривился, не желая слушать женские визги и крики, а потом спокойным тоном проговорил. «Нет, я уверен, что это он совершил убийство. Даже больше скажу, Волков это сделал для тебя». «Антонина теперь мешала ему нормально жить с тобой, ведь она всю жизнь была его любовницей». «Стоило только появиться нежной женушке, и Альфа убил ненужную помеху». «Бред!» — почти прорычала Вика. «Нет, ты спроси у мужа, кто она ему была, и узнаешь, что Тоня была его женщиной много лет, ей он только пользовался, а когда появилась ты, он прогнал ее, но обиженная не захотела уходить. Она решила поговорить с тобой, и вот...» Волков убрал ее навсегда. «Нет». «Это вы его подставили? И вообще, откуда такие подробности рядом стояли? Даже если женщина была его любовницей, Дима не стал бы ее убивать, никогда в это не поверю!» «Вот и дура! Дура! Не видишь того, что у тебя перед глазами!» «Уходите!» – процедила Вика, еле сдерживая свою волчицу, рычащую во все горло. «Я хочу помочь!» – снисходительно напомнил Александр Николаевич. «Как? Освободив его, когда я уйду с вами?» — Это нормально, ведь мы сейчас говорим об убийце. А ты знаешь, как он убил ее? Растерзал, да-да, растерзал. — Нет, — выдавила девушка, не желая даже думать, что такое зверство мог совершить ее муж. Я не верю. — Ты думаешь, твой оборотень такой святой, как представился тебе. Да ничего подобного, — крикнул Дидоренко. Вика удивленно открыла рот, осознавая, что Дидоренко знает про Диму, — И, значит, про нее. — Вы знаете, — просипела она. — Конечно, знаю. — И давно? — Всегда. — Но, значит, вы тоже оборотень? — Ликан. — Вы? Вы охотник? — с ужасом спросила Вика. — Нет, милая моя звездочка. Если бы я был им, то давно убил бы тебя, и тем более Волкова. — То есть не по зубам? — предположила Виктория, наблюдая за мимикой лица следователя. «Охотники не живут одиночками», с рычанием проговорил мужчина, желая ударить девку, посмевшую усомниться в его силе, но промолчал. «Он должен увести ее отсюда. Это приказ Альфы». «Неважно, Дима не убивал, вы подставили его», — закричала девушка. «Не гони, дура». «Женщину растерзали, а твоего мужа видели с нею автопарка, где ее нашли утром механики. Я чувствую запах, и посторонних там никого не было. Твой муж убил ее, в этом нет сомнений». «Нет», – уперто прошептала Виктория, – «и никуда я с вами никогда не пойду, так что можете не пытаться». «Ну и идиотка. Хочешь жить с убийцей, так живи, если его выпустят. Но только потом не плачь, когда поймешь, что совершила ошибку», – выплюнул мужчина. «Пусть так». «Но не с вами». Дидоренко готов был избить девушку, но сдержался, решив, что она сама еще прибежит к нему, как миленькая приползет. «Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь. Ты мне нравишься, Вика, поэтому я готов выпустить убийцу на волю, чтобы только быть с тобой». Наигранно процедил Ликан не в силах играть восторженного воздыхателя. Девушка молчала, боясь открыть рот и высказать следователю все, что думает о нем и его предложении. Дидоренко ожидал ответа, нервно дергая левой ногой. Еще немного постояв, он вздохнул и вышел из дома. Как только его машина отъехала от ворот, Виктория закрыла глаза и горько заплакала. Через некоторое время она почувствовала, что ее тормошат за плечо. Маленький братик в пижаме стоял рядом с ней, сонно потирая глазки. «Вика, привет! А мы сегодня в садик не идем?» «Привет, малыш!» прохрепела девушка, вытирая слезы, пытаясь говорить бодро. «Пойдешь, только сейчас тете Наташе позвоним». «А дядя Дима?» — удивленно спросил Егорка. «Он... он уехал. Он обязательно вернется домой, а я... сейчас помогу тебе одеться и...» «Я сам, я уже большой», — гордо заявил мальчик, а потом добавил. «Жаль, что дядя уехал». «Умничка мой! Давай, собирайся, а я приготовлю завтрак и позвоню нашей любимой тете Наташе». Проговорив, Вика встала и, шатаясь, направилась на кухню. «Я должна успокоиться, должна. Сейчас попью чаю, успокоюсь и буду думать, что делать дальше». «Адвокат. Мне нужен адвокат, хороший. Может, не отправлять в садик Егорку? А если нужно будет навстречу, не буду же я его таскать по всем инстанциям, нет. Егора в садик нужно отправить». «Наталья, да, она поможет». Виктория набрала номер телефона подруги, и та сразу ответила. «Нифига ты рано, семь утра, муж спать не даёт». Наташа тихим голосом проговорила девушка, сдерживая слёзы. Диму забрали в милицию за убийство женщины. «Что? Что за гон?» «Держись, сейчас приеду только главному врачу позвоню, я скоро», протараторила Наташа и положила трубку. Вика все делала автоматически, передвигаясь, как во сне. Когда омлет был готов, молоко налито в стакан, пришел Егор и принялся завтракать. Сестра проверила его рюкзак на наличие необходимых вещей для непредвиденных ситуаций на улице и села на стул в кухне. Через десять минут в дом залетела Наташа и сразу с порога произнесла «Как ты?» «Погано», – прохрипела Вика. «Да, и не говори». «Тетя Наташа, здравствуйте!» – воскликнул Егор, доедая омлет. «Привет, мой хороший, как дела?» «У меня хорошо, а Вика грустная, дядя уехал», – горестно вздохнул мальчик. «Бывает, Егорка, но он скоро вернется, а ты должен заботиться о сестренке, так как остаешься за главного мужчину в доме». «Я? Ага, я забочусь. А вы меня в садик отвезете, я уже все съел». «Конечно, отвезу. А во сколько там нужно быть?» «К девяти» уверенно сказал мальчик. «Еще время есть! Ты что-то рано проснулся, иди пока в комнате порисуй!» «А можно фиксиков?» – радостно спросил Егорка. «Чего?» – понимающе переспросила Наталья. «Вы что, тетя Наташа? Это же классные мультики!» «А, ну, я-то не знаю. Сейчас ты сказала, я точно запомню», – нахмурившись, проговорила Пущина, стараясь не забыть важную информацию на будущее». «Можно в гостиной смотреть, там такой огромный телевизор?» «Конечно, беги, а мы с твоей сестренкой поговорим, хорошо?» «Хорошо», — согласился мальчик и побежал смотреть любимые мультики. Наташа подошла к Вике и обняла ее за плечи, успокаивая добрыми словами. «Ты не волнуйся». «Все будет хорошо. Сейчас найдем хорошего адвоката, и он обязательно вытащит твоего Дмитрия из этого дерьма. Деньги не проблема. Главное, нужен такой, чтобы три шкуры содрал со всех и был недоволен результатом, чтобы... Ого-го!» «Наташа... Но ведь простой человек разве сможет доказать? Против оборотня дело!» прохрипела Виктория, пытаясь не паниковать и держать себя в руках. Пущина насупилась и тут же выдала. «Толково говоришь!» «Если есть предприниматели-оборотни, значит, должны быть и адвокаты-оборотни». «Только где взять его данные, если такой существует?» – спросила Вика. «А у твоего нет нигде? Ведь ты говорила, что они долгожители. Вполне возможно, что когда-то Волков пересекался с нужными людьми». «Пойдем в кабинете посмотрим. Я думаю, Дима не будет против», – с надеждой произнесла девушка. «Конечно, не будет. Мы же его заднице беспокоимся», – проворчала Наташа, окинув придирчивым взглядом стол. Только Виктория направилась на выход, как Пущина проворчала. «Стоять! Ты ела?» «Да какое ела, меня тошнит и вообще колбасит не по-детски», – возмутилась Вика. «Не нужно думать только о себе и проблемах. Теперь в тебе растет маленький сынок. Я, как детский педиатр, настоятельно рекомендую нормально питаться». Тем более у тебя там маленький хищник подрастает, который развивается в два раза быстрее. Так что садись, а я тебе яичницу с беконом пожарю». «Не, не хочу», — скривилась Волкова. «А что хочешь?» — продолжала напирать упертая подруга. «Наверное, бутерброд с помидором». «Тогда два и чай». Хорошо, вздохнула Вика, чувствуя, что она действительно голодна. «Ну и я себе сделаю вслух», — подумала Наташа, раскрыв холодильник. «Ого!» «Много чего сделаю из ваших богатых припасов, а потом переверну кабинет твоего муженька и найду то, что хочу найти. Наверняка у такого предпринимателя, как твой, все где-то записано». «Ты думаешь?» – с надеждой осведомилась Вика. «Уверенно», – заявила подруга, вытаскивая из холодильника палочку казачьей колбасы, грудку, помидоры и майонез. Через 15 минут девушки закончили завтрак и пошли в кабинет Дмитрия. 40 минут спустя они перерыли все документы, папки, записные книжки, находящиеся в кабинете, но того, что им нужно, не нашли. Наташа посмотрела на стену, и ее привлекла огромная картина, висящая там. «Я себя Шерлоком чувствую, так-так, слушай, а за картиной сейф?» «Не знаю», – безразлично буркнула Вика. «Дима ведь старой закалки, а такие люди всегда все ценное за картинами держали в потайном углублении или сейфе. Ерунда, это раньше?» «Твой неизвестный из какого века. Нашла себя старичка-подруга?» – радостно заметила Наташа. «Мне самое то. Давай посмотрим и проверим твою теорию». Девушки подошли к картине и стали ее отодвигать. «Тяжелая зараза. Вор замучается эту штуковину отодвигать. А, родить можно!» угу «Все? Получилось?» «Точно! Есть! Смотри! Картина специально отодвигается в сторону по дорожке в стене, а мы задвижку не открыли. Сейчас открою», – проговорила Наташа, и открыла маленькую задвижку, отчего картина встала в пас и поехала. «Ну вот! Какие мы молодцы! А сейф-то современный!» «Теперь только код осталось ввести». «Давай попробуем с его имени или фамилии. Может, проверить слово «оборотень»?» – предложила Виктория. «Давай!» «Нет, не то!» — А если твое имя... Нет, блин, слушай, а как Дима ласково тебя зовет? — Малышка. — Нет, как он имя твое сокращает? — Вики, — выпалила волчица. — Да, получилось, замечательно, — обрадовалась Наташа и открыла сейф. — Что там? — подошла к подруге Виктория. — Ты лучше спроси, чего там нет, — с открытым ртом сказала та, глядя на верхний отдел сейфа, где были ювелирные украшения из драгоценных камней и не простые модели украшений, а диковинные, которые делались эксклюзивно. С ума сойти!» «Красота! У него мама украшения сама делала». «Тогда понятно. Бесподобно. Смотри, а тут документы радостно выпалила Вика». «Точно!» – сказала Наташа, выгребая все из второго отдела, а потом положила на кожаный диван. Девушки уселись на него и принялись смотреть бумаги. Через некоторое время Вика произнесла. «Смотри, я нашла адреса. Тут даже кратко говорится о каждом оборотне. Супер!» «Так, и что тут у нас поинтересовалась Наташа, подсаживаясь поближе к Вике и листая книжку? Это не нужно, политики...» «Я поражена. Даже туда свои морды мохнатые засунули предприниматели, так-так...» «О, смотри!» санаров Талгат, в скобках другие фамилии, видно, он раньше так звался...» «Казахстан, Астана, адвокат». «Да, заметь только один адвокат в списке». «Вся надежда на него», с надеждой выдохнула Наталья. «Или нет? Почему Дима зачеркнул его фамилию ручкой паста не писала, вот и почеркал», с улыбкой предположила Наташа, стараясь не думать о плохом варианте на замечание подруги. «В любом случае позвоним ему по номеру, который тут указан». «Думаешь?» Подняв бровь, уточнила Волкова. «Конечно. Ой, нужно Егорку в садик отвести Я быстро. Ты пока на улице свежим воздухом подыши. Но без меня не вздумай звонить, хорошо? А может, я сейчас... Нет, вместе. А то ты растеряешься и прощай наш адвокат». «Хорошо, буду ждать». Пока Наташа отвозила Егора в садик, Вика себе места не находила. Она подошла к стационарному телефону и позвонила в полицию, «Дежурный слушает. Здравствуйте, извините за беспокойство. Скажите, я могу как-нибудь увидеться с Волковым Дмитрием?» «Нет, не положено. Запрещены встречи с подозреваемым по серьезному преступлению, убийству». «Но как же? А адвокат?» «Всего доброго». Грубо рявкнул мужчина и положил трубку. Слезы подступили, и Вика закусила губу, чтобы не разреветься. Ей казалось, что все против них. Она думала, что больше не будет в их жизни счастья и винила во всем себя. «Так, что случилось? Звонила без меня адвокату?» – спросила только что вошедшая Наташа. «Нет, в полицию», – прохрипела девушка, шмыгая носом. «Я тебя умоляю, там вообще не разговаривают. Ни с кем. Даже если ты под дверью валяешься, а ты по телефону решила позвонить». «Сильно переживаю, вот и не удержалась», — проговорила Виктория. «Викусенька, я понимаю, но нужно действовать так, что соберись, подумай о малыше, и Дима был бы недоволен, что ты так себя истязаешь». «Хорошо», — тихо произнесла волчица, внутренне собираясь с силами. «Вот и замечательно. Сейчас позвоню адвокату». «Нет, я сама хочу. Если он оборотень, то лучше я с ним поговорю». «Окей, набираю». Пошли гудки, и через некоторое время раздался приятный голос женщины на казахском языке. «Доброе утро! Адвокатская контора, закон и право!» «Доброе утро! Могу я переговорить с Санаровым Талгатом?» ответила Вика на том же языке, радуясь, что знает его, конечно, не так, как другие, но тоже может участвовать в разговоре. «По какому вопросу?» вежливо уточнила дама. «По очень важному. Прошу соединить, мне сможет помочь только он, пожалуйста». Прохрепела она, понимая, что сейчас разревется. «Секундочку!» — попросила секретарь, и зазвучала классическая музыка. «Вы о чем говорили? Я ни черта не поняла!» — пробурчала Наташа. Секретарь попробует соединить меня с адвокатом. «Ты громкую связь сделай, чтобы я тоже слушала!» «Зачем? Ты же казахский не знаешь!» «А твой Дима знает?» А тем не менее, они общались, значит, этот мужчина может и по-русски балакать, а может и на других языках, я в этом уверена. — Хорошо, включу громкую связь. — Угу, — промямлила Наташа и уселась на диван. — Садись, подружка, в ногах правды нет. — Я так переживаю. — Здравствуйте, я вас слушаю, — раздался грубый, но приятный мужской голос по громкой связи.